Боярыня в злобе Боярыня Адоевская и Стрешнева прежде как сёстры жили, да не чужие они и были. Авдотья Ермиловна у Стрешневой дочку крестила, Агашу. На неделе часто по два, по три раза друг у друга бывали, а после смерти Иванушки как отрезала. Только и побывала Стрешнева, когда Авдотья Ермиловна за ней присылала, а той поры ни ногой. Сама же боярыня Адоевская никуда из дома не выходила, плакала всё больше, домолилась. Ждала, какое решение от мужа выйдет, в монастырь ли ей идти или в дальнюю вотчину ехать. Сказывала ей ключница, что велел боярин рухлить всю дорожную вытрясти. А куда ехать, и одной ли ей, или с ним, не говорил ей хозяин, а она спросить не смела. Ключница и то пожалела ее, приходит как-то и спрашивает. «Матушка-княгиня, что ты все одна да одна дома сидишь? Съездила бы хоть в Архангельский собор Богу помолиться». Все бы хоть людей посмотрела. Аль не прикажешь ли застрешневой Натальи Панкративной спосылать, давно не бывало. А тут как раз в опочивальню девка заглянула, махнула ключнице, чтоб подошла к двери и что-то ей шепнула. «Вот, княгиня-матушка, в час, — я сказала, — Наталья Панкративна и жалует к тебе», — сказала ключница. «Ну, веди, веди, Васильевна, гостю дорогую», — сказала боярыня и сама пошла навстречу. А на Стрешневой лица не было, как она в горницу вошла. Не белил, ни румян на щеках. Все, видно, слезы смыли. Авдотья Ермиловна даже руками всплеснула, как ее увидала. — Наталья Панкратевна, сестрица, что с тобой приключилось? — Агаша, не занимоглаль? Хозяин, все ли здоров? поди сильно. — Аль сама беду мою не ведаешь? Чай не без тебя она и приключилась, — сказала Стрешнего. «Что ты, Христос, с тобой, Панкратиевна, не ведаю, какая и беда? Да и как я на тебя беду наслать могла? Не колдунья я!» «Эх, мил на грех тебе! Кума ты моя! Все равно, что за сестру старшую почитала я тебя, а ты на меня и на хозяина моего такое взвела!» «Да про что ты, Наталья Панкратиевна, в толк не возьму!» спросила Адоевская гостью. «Не томи, открой, какая моя вина!» Видит Бог, я против тебя не согрешила. Обещалась ты мне, Авдотья Ермиловна, никому не доводить, что я тебе ту бабку-ульку прислала. И не доводила, милая, ей же ей. Ни одной живой душе не сказывала. По что душой кривишь, Авдотья Ермиловна? Все то наружу вышло, ноне. Хозяина моего, Ивана Федоровича, ноне рано во дворец вызвали, а за каким делом не сказывали. Домой вернулся, не узнать. В раз, словно стариком стал. В силу на лестницу поднялся. Да что с ним стало то Допрос ему в государевой передней бояре чинили. И не по слуху он выходит, как Никита Иванович, а ответчик. А от нас, и вам-то, улька попала. А у вас она Иванушку отравным зелем опоила. Как же не ты, Ермиловна? А прич тебя никто и не ведал, как я ту ульку к тебе присылала. Я и хозяину своему про то не сказывала. Шибко ты меня, Авдотья Ермиловна, изобидела. «Сором то тебе, боярыня!» Боярыня Адоевская так побледнела, что и губы стали белые, а слезы так и покатились по щекам. «Ох, Наталья Панкратевна, грешница я незамолимая», — сказала она тихо, «а только перед тобой нет моей вины, не доводила я на тебя». «С хитростью ты то молвишь, Авдотья Ермиловна, ведомо, сама не доводила, не бабье то дело». Хозяину поведала, а он государю и довел. Оно не через сто, Иван Федорович мой пропасть должен. Нрав у его не покорливый. Как ему бояре допрос чинить почали, он запираться не стал. Грешен, молвит Богу и государю. Пущайте меня, государь казнит, а вам, бояре, кланяться не стану. Выйдя, може еще грешнее меня. А государь сказывает сильно гневен, не помилует. Ох, мне бедно, и пропадем мы все. И с детьми, и с малыми, погубила ты нас, Авдотья Ермиловна, даром что кума!» Стрешнева все громче говорила и сердито глядела на хозяйку. «Век я тебе того не прощу и детям закажу! Лиса-то, выходит, змея подколодная, а не кума!» Авдотья Ермиловна больше ничего не отвечала, она опустила голову на руки и горько плакала. Бояры не слыхали, как дверь отворилась, и в горницу вошел князь Адоевский. «Здравствуй, Наталья Панкратевна!» «Что давно не жаловала?» — заговорил он еще с порога. «А моя хозяйка все плачет, глаз не осушая. Ты на нее не обижайся, что гостю как надобно не чествует». При не стрешнего немного стихло. «Не затем я, князь Никита Иванович, к вам собралась», — сказала она. «Не истерпелось сердце мое горе нашего. Беду нашу чай ведаешь?» Пеняла я Авдотье Ермиловне по что сказывала, что ульку ту я к ей прислала. Так то ты, Наталья Панкратевна, ульку ту прислала. Не ведал я. Ну, Наталья Панкратевна, грех то тебе. Ведьму в честный дом посылать. А я-то гадал, отколь та ведунья к нам попала. А кому ж Ермиловна про то сказывала, когда и от меня таилась? Она и из дома ни разу не ездила, и к ей никто не бывал». — Гадала я, князь Никиты Иванович, что тебе про то Авдотью Ермиловна молвила, а ты государю довел, — совсем тихо сказала боярня. На друга своего? На Ивана Федоровича? — вскричал Адоевский. — Да неужели и он такое подумал? — Ну, не чаял я от его такой обиды. — Не, князь Никит Иванович, у Ивана Федоровича и в уме того не было, то у меня с горе сердце расходилось, ничего ему и не сказала, таясь к вам поехала. «А какое ж горе у тебя, Наталья Панкратевна?» спросил Адоевский. «Аль не ведаешь, Никит Иванович. Не бывал знать поутру во дворце? Судили, Нони Ивана Федоровича. Бояре допросом учинили по видовскому делу. Отколь же напасть такая на нас, коли ты не сказывал?» «Улька та ведунья и довела, стало быть», сказал Боярин. «Твоя улька, надо быть, та самая улька-козлиха и есть, что на Андрея лекаря извет подала». Государь верно угадал. Так ты стал быть с государем про то дело разговор имел?» Спросила Стрешнева и поглядела на боярина. Вишь Наталья Панкратьевна, сердце у тебя какое неверящее! С обидой заметил Адоевский. Сказывал я тебе, что не ведал, от коль у нас та Улька веду не объявилась, так и государю молвил. А он мне на то, может то и есть, та Улька козлиха, что на твоего лекаря извет подала так она, где спытки, и сама все откроет. Вот она, ведомо, с пытки-то и впрямь вас оговорила. Аль ты ранее не ведала, что та улька за караулом сидит? — Не ведала, Никита Иванович. Не хаживала она к нам с самой той поры, как Иванушка помер. А я на нее злое имела, то ж не посылала за ей. Так то и впрямь она, ведьма проклятая! — прибавила стрешнего сердита. Прости, Христа ради, Никита Иванович, ты, Авдотья Ермиловна, прости! Не угадала я, кто на нас ту беду навел. Ах, она холопка трякаянная! Да как она смела на нас доносить! Сколь годов от нас кормилась страдница и с рубятами! Пущай ей зато язык теменем вымут бесовой угодницы, ведьма богомерзкая! На боярина своего доносить посмела. И щенята ее пущай подохнут! От той же яблони яблочки! Весь бы выводок в болоте утопить, бесова угодница треклятая! Как бы ведала своими бы руками язык ейный окаянный, выдрала б и рубят удавила б! Пущай все гнездо сатанинское пропадает к дьяволу!» Боярня стрешнего себя не помнила от злобы. Первый раз она себе волю дала перед чужим боярином такие слова говорить. Авдотья Термиловна даже плакать перестала, слушая ее а князь никита Иванович только головой качал тихонько. Наконец Стрешнева замолчала и стала прощаться. «Но не же побываю у Ивана Федоровича Натальи Панкратевна, молви ты ему», — сказал Адоевский, кланяясь из гости. «Ох, нельзя того, князь никита Иванович!» — вскричала Стрешнева. «Горе наше лютое! За приставом, Иван Федорович! В своем дому ровно в темнице! Ни ему со двора, ни к ему никого пущать не велено!» покуда бояре не приговорят и государь не укажет. Беда и то, ну-ка так во дворец поеду, государю поговорю. То меня с боярами по тому делу сидеть и не звали, что я сам послухом был. А я, ноне же, государю поговорю. Может, и смилуется великий государь. Иван Федорович люб ему был. Стрешнего поклонилась в пояс боярину. Поговори, Никита Иванович, поговори, государю. Может, хоть детей малых пожалеет. Детки ни в чем не виновны, аль детей казнить за отцов грех. Про своих детей не так боярыня судила, как про Улькиных.